Мою героиню звали Ганория Гиффорд. Но в пестрой компании неугомонных прожигателей жизни, падких на диковины, ее называли не иначе, как Гиф, о чем неизвестно в не наслышке. Ее клиентуру, за редким исключением, составляли представительницы прекрасного пола, которым она на протяжении многих лет предсказывала судьбу и какую. «Вы для него единственная». Я вижу, как вы наряжаетесь и куда-то идете с ним под руку. Теперь вы стоите на великолепном мосту. Мост не обязанности, но сердечной привязанности, как сказал поэт. Любовь и радость нам сулят, забавы резовые наяд. Вы черпаете удачу не ложкой, а ковшом. Не удивлюсь, если однажды вам достанется в собственность железная дорога в Мексике». Ваша прошлая жизнь — старая колымага по сравнению с новеньким автомобилем, в котором вы очень скоро будете разъезжать. Два сердца встретятся и в миг поймут друг друга. На ногах у вас новые туфельки, ваши мечты сбываются. Вы выходите замуж и отправляетесь в Париж, где вас с почетом принимают в аристократических домах. Это путешествие в мир культуры, обыденному миру, до него как до луны. Вы надеваете красивое платье из жемчужно-серой материи и едете в богато украшенный театр с широкой элегантной лестницей. Ваш ангел-хранитель фимиамом очищает от скверны ваш путь. Чаша вашего счастья полна до краев. Добро и милосердие прибудут с вами до конца ваших дней». А вот и он, умен, при деньгах и чем-то напоминает святого Эльма, такой упитанный, осанистый, с манерами. Он сидит в роскошном кресле и натягивает перчатки. Ангел направляет его думы на вас. Вы стоите перед ним, несгибаемая, как Альпеншток, заложив руки за спину и даете ему отпор. Ваша твердость ему по душе, потому что другая его знакомая слишком легко на все соглашается». У него вид патриарха, такой мог бы вести за собой свой народ. Он держит над вами свечу, призывая ступить на длинную извилистую дорогу, в конце которой перед вами раскроется вся полнота жизни. Богиня удачи сметает вашу прежнюю жизнь без остатка, и к вам приходит любовь. Вижу фонарь, яркий фонарь во тьме. Мне кажется, он вспыхнул, чтобы вы поверили в себя». Сейчас вы царица ночи, но скоро станете царицей утра. Сумеете использовать и ночь, и день для осуществления своей мечты. Так, посмотрим. Вижу крест, не тяжкий крест, который нужно нести на себе, а крест, указывающий на скалу, несокрушимую вековую твердь. Примечание. В оригинале «Rock of Age» Вероятно, аллюзия на известный церковный гимн, названный по первой строке «Твердь вековая раступись». 1776, конец примечания. Этот крест дарует вам то, чего вы ищете в религиозном духовном смысле. Что же это? Сова! Видите? Когда в мир приходит мудрец, сова издает крик радости. Здесь сова сидит на дереве знаний, а вы стоите под ним в расчете выведать, как вам разбогатеть. На дне вашей чашки жемчужина. Мишуру уносит поток, а жемчуг остается. Не бойтесь упустить его. А вот и кораблик спешит по волнам. Сейчас ваш друг уплывает один, но он думает о вас и вернется за вами. Давайте посмотрим, в каком месяце вы родились, в ноябре? Ваш камень топас. вам предстоит увидеть многие грани жизни. Ваш счастливый день-вторник, удача ждет вас в Мексике и во Флориде. Вы свое отплакали, грядет золотая пора. Цветы и деревья растут даже там, где никогда не росли. Мечты сбываются, вы оглядываетесь назад, только чтобы посмеяться над прошлым. Скоро жизнь повернется к вам своей радужной стороной. Я вижу, как вы лакомитесь нежнейшей куриной грудкой и пьете из высокого тонкого бокала. Ваш дух воспарит, и все невзгоды забудутся». Я обрисовал лишь некоторые характерные черты бесчисленных предсказаний этой чудо-гадалки в кругу, упомянутой выше пестрой компании. Но какими словами передать впечатление от ее несуразной личности, от ее столь своеобразного и во многом несуразного склада ума? Хочу напомнить, что я далек от ортодоксальных взглядов на жизнь, и разум, и ту благоприобретенную мудрость, именуемую знанием, которая служит главным мерилом прогресса природы, вернее человечества, как в социологическом, так и в биологическом смысле, мерилом неуклонного движения вперед и вверх, к новой организации, новому созиданию, новой красоте. Моя теория заключается в том, что новое истинное знание может неожиданно дойти до нас сквозь призму какой-нибудь сломленной или надломленной, слабохарактерной, сумбурной личности и с не меньшим успехом, чем при посредничестве трезвого ума и сильной воли. Многое, чего мы не знаем или не понимаем, может таким образом открыться нам, смотри предисловие к рассказу. Так вот, для меня Ганурия Гифорд – то самое передаточное звено. Я сразу поверил ей и продолжаю верить, хотя с ее смерти прошло немало лет, и времени для размышлений у меня было достаточно. Но вернемся к ГИФ. Ее слегка затравленному, полубезумному, полуиспуганному, полувиноватому, всегда робко смиренному взгляду, который словно бы говорил вам: Только не подумайте, будто я кому-то что-то навязываю. Вообще, та жизнь и тот свет, что согревали ее изнутри, если то были жизни-свет, представляли собой очень странную субстанцию, невероятную мешанину в духе Лоры Джин собранную с миру по нитке, какой-то культурный компот из слухов, домыслов и полезных советов. Словно дрейфующие обломки песен, стихов, пословец, притч, басен, были и небылиц, по волне случая вынесла волнами на мелководье и прибила к ветхой гавани ее разума. «Прибавьте сюда врожденное благородство, с брызгами и пеной невесть откуда взявшихся представлений о том, как ведут себя леди и джентльмены в некой сказочно-аристократической земле, прежде всего в Англии, разумеется, сразу за которой следует старый американский юг. А теперь вообразите, что все эти поэтические прелести и описания пышных торжеств, для которых годится любой сомнительный повод, уснащают собрание довольно прозаических фактов, прочитанных по чайным листьям и кофейной гуще, Поразительные сравнения и перевранные цитаты, откуда они? Я всегда подозревал, что главными источниками ей служили Лора Джин Либи, миссис М. Э. Брэдден, Берта М. Клей и автор Святого Эльма. Любимого романа Гиф, между прочим. Примечание. Намек на романы, популярные в конце XIX века американской писательницы Лоры Джин Либи. 1862-1924 «Сентиментальные истории о современной Золушке». Мэри Элизабет Бредден 1837-1915 «Британская писательница викторианской эпохи». Берта М. Клей «Литературный псевдоним американской писательницы Шарлотты Мэри Брейм 1836-1884». «Святой Эльм», роман американской писательницы Августы Джейн Эванс, 1835-1909, конец примечания. Не говоря о создателе дутого золота. Впрочем, иногда из нее вдруг выплескивался Лонгфеллоу, спокойное сердце, брось рабтанье Примечание, строка и стихотворения Генри, Лонгфеллоу, «Дождливый день», 1842, конец примечания а иногда излияние Фелиция Хэммонс, примечание Фелиция Доротея Хэммонс, 1793-1835, английская поэтесса, конец примечания. Возможно, этому предшествовал какой-то начальный период домашней культуры и жизни в достатке. Трудно сказать, хотя Гиф всегда настаивала, что так и было. «Я же склонялся к тому, что она неосознанно, без малейшего намерения кого-либо обмануть, придумала себе романтическое или, по меньшей мере, драматическое, полное невзгод прошлое, напоминавшее тернистый путь героинь ее любимых книжек». «Так или иначе, Гиф никогда не занималась вымогательством», и ничего общего не имела с бессовестными прохиндеями, которые сулят удачу неудачникам и, наживаясь на чужих бедах и слабостях, неплохо устраиваются в жизни. Наоборот, за свои предсказания Гиф получала смехотворно мало. Если она и была слегка не в себе, это не мешало ей оставаться трудолюбивой, набожной, доброй женщиной, точнее старой девой. Последнее, что могло прийти ей в голову, это злоупотреблять доверчивостью людей. Раздавая направо и налево счастливые пророчества в ярких словесных обертках засущие гроши, а то и за просто так, Гиф влачила жалкое существование, перебиваясь скудными заработками посудомойки, официантки или горничной, и почти всю жизнь скиталась по дешевым съемным комнатам, настолько убогим, темным, промозглым и бедно обставленным, что я нередко спрашивал себя, «Как можно терпеть такие условия?» годами живя в и при этом сохранять бодрый оптимизм и нерушимую светлую веру в удивительные качества, которые наряду с отмеченной высшей велеречивостью всегда выделяли гиф из толпы. Но давайте я опишу как гиф входила в заполненную гостями комнату. Вечером после работы или в один из воскресных или праздничных дней и кто-нибудь из друзей-приятелей, сама она предпочитала называть их покровителями, окликал ее и просил погадать. Надо было видеть, как она шла на призыв. Чуточку виновата и вместе с тем ни на миг не забывая о драгоценном достоинстве. Картину несколько портил ее гардероб. Шляпа в форме прокинутого ведерка – перчатки, туфли и многослойные в бесчисленных складках и оборках одеяния. Все до того ветхая, заношенное, явно из лавки старьевщика или из рук доброхотов, которые откопали в пыльном чулане какой-то старый хлам и подумали, что чем выбрасывать, почему бы не отдать его гиф. Но с какой великолепной небрежностью она снимала перчатки, всегда на два размера больше, штопанные, приштопанные, Не всякому удается таким вот царственным жестом стянуть тончайшую лайку с холенной руки. Даже при важности святой Эльм не сумел бы превзойти нашу гиф. Ох уж это нищенское величие! Однажды, помнится, она явилась в буа из перьев какой-то ошалелой всколоченной курицы. Не представляю, кого еще из пернатых могло украшать эдакое оперение». Но с каким неподражаемым шиком этот ничтожный аксессуар обвивал ее хилую морщинистую шею? В другой раз Гиф продемонстрировала новую горностаевую горжетку из облезлого кролика, которая весьма дорожила, поскольку, если я правильно помню ее объяснение, горностаев части у английских леди. Кстати, Гиф родилась и выросла в Канаде. Все это нелепо, спору нет, но каким ласковым, чарующим светом лучились ее глаза. С каким подкупающим добродушием, с какой высокородной снисходительностью она снимала в дверях свои роскошные обноски под аккомпанемент насмешек, которыми встречали ее развеселые друзья-благодетели, полагавшие, что она, молочина, высший класс, умеет держать фасон. «Ух ты, Гиф, шикарно выглядишь!» «Привет, Гиф! Где раздобыла такой буа? С ума сойти!» «Какая у тебя горжетка! Это же натуральный горностай! 6 долларов! Не может быть! Считай, что даром, если не надули!» И потом перемигивание, кривые ухмылочки, многозначительные кивки, дескать, вот потеха! Где еще увидишь такое чудо? И верно, в каком-то смысле. В каком-то смысле действительно потеха. А Гиф... Длинная, худющая, в чем душа держится. Вид изможденный, как у чехоточной. И желто-бледная морщинистая кожа, никогда, даже в лучшие годы не знавшей мужской ласки, но старательно умащенная грошовыми притирками и лосьонами, на другие ее тощего кошелька не хватало. Тем не менее, лично я находил ее замечательно интересной и далеко не такой повернутой, как думали ее покровители». Почти любого слушателя Гиф могла увлечь необычными извивами своих фантазий, несмотря на все мелодраматические излишества. Ну а гадала она просто феноменально, уж поверьте, иначе как чудом и непостижимой тайной это не назовешь. Некоторые ее предсказания сбывались до дня и часа, причем гадала она только по чайным листьям и кофейной гуще, к картам не притрагивалась». В религиозном лексиконе Гиф карты означали грех. Да, Гиф была религиозна и верила не на показ, ничего никому не навязывая и не доказывая. Просто в ее сердце жила тихая, искренняя вера в Бога, в то, что Он всегда защитит и направит. По моему глубокому убеждению, она считала, что Бог соучаствует в каждом ее шаге, незримо присутствует во всех ее делах. Это он располагал чайные листья или кофейную гущу так, а не иначе. Случалось, Бог посылал ей завтрак, когда она уже не чаяла поесть, поскольку в кошельке было пусто. Бог направлял ее к тем, кто хотел узнать свою судьбу и щедро расплачивался с ней, оставляя от 25 до 50 центов, а случалось и целый доллар. Да о чем говорить, если Бог вызволил Гиф из сумасшедшего дома – куда ее вероломно упекли родственники, обставив все так, что несчастную женщину признали душевнобольной. Только чтобы забрать себе ее небольшое законное наследство, Гиф твердо держалась этой версии. И после Бог указал ей путь в гремучий водоворот Нью-Йорка, где она худо пробавлялась то тем, то сем, без малого пятнадцать, а может и восемнадцать лет, если мне не изменяет память».